История 72. Хрусталь в обмен на экскурсию. Моя приятельница Гао Янь рассказала такой случай. Лет 15 назад она поехала с отцом путешествовать в столицу восьми династий, древний город Сиань. Там они воспользовались услугами частного экскурсовода. Наняли местного жителя с автомобилем, чтобы он возил их по достопримечательностям и рассказывал о них. Стоимость такой услуги составляла на тот момент около 150-200 юаней. Гао Янь с отцом купили однодневную экскурсию за 200 юаней. Гид-водитель возил их с утра, рассказывал историю города, давал необходимые пояснения. Отец Гао Яня начал поддерживать беседу, и в ответ на рассказы стал проводить параллели со своим городком. Упоминал основные достопримечательности и особенности. Тут надо отметить, что сама Гао, как и её отец, уроженка уездного городка в провинции Дзянсу. В каждом китайском населенном пункте обязательно есть какой-нибудь местный продукт, который власти стараются сделать одним из символов своего города. В создание и продвижение локального бренда вкладываются деньги, производителям предоставляются льготы и осуществляются меры по стимулированию их развития. Это делается как для экономики города в целом, так и для развития туризма чтобы каждый путешественник мог купить что-то необычное на память о поездке. Таким продуктом родного города Гао были изделия из горного хрусталя. Это место даже иногда называют городом хрусталя. Отец Гао стал рассказывать, какой интересный минерал хрусталь, какие он имеет особенности и магические свойства, как дорого может стоить и тому подобное. Это вызвало интерес водителя. Он начал задавать уточняющие вопросы. К концу экскурсии Гао Янь обратила его внимание на несколько хрустальных украшений, которые были на ней, бусы и два браслета. Когда пришло время, отец Гао предложил экскурсоводу заплатить этими безделушками, сообщив, что они как раз стоят 200 юаней. Водитель прикинул, что если их купили за эту сумму в Дзянсу, то есть там, где их производят, значит в Сиане они точно стоят раза в полтора-два дороже, и с радостью согласился. Сделка состоялась. Гао и ее отец продолжили свой туристический маршрут. На самом деле цена этих поделок была 20 юаней, хотя, конечно, все Аня, они, они стоили немного дороже. Попрощавшись с водителем, старый Гао пояснил дочери, что задумал этот бартер сразу, как только увидел, что гид заинтересовался хрусталем. Далее он специально подогревал его любопытство, а не просто болтал. Сначала отец Гао рассказал о красоте хрусталя, Пояснил, что минералы из их уезда славятся на весь Китай, потом описал магические свойства камня. Далее последовали рассуждения о том, какое это выгодное вложение денег. Здесь можно выделить сочетание стратагем: бросить кирпич, чтобы получить нефрит, расплатиться без делушек за поездку, бить по траве, чтобы вспогнуть змею, выявить интерес собеседника, ведя якобы праздную беседу на разные темы, и сманить тигра с горы на равнину потянуться в беседенку то, в чём он не разбирается.